До того, как в конце XVI века дворец купили Григорию, он был одним из тех общественных дворцов, которые, как в Феррари, принадлежат всем. Здесь устраивались банкеты, праздники. Здесь Франческо де Виян сочинял свои фривольные стихи, которые ты знаешь. Франческо де Виян был большим поэтом. Благодаря его очень вольным сочинениям, исполненным одновременно двусмысленного мистицизма, П. вошел в историю литературы Возрождения. Как и Тассо, он кончил жизнь сумасшедшим. Покровители его, герцоги П. поместили Вияна в городской монастырь, покой и безмятежность которого он воспевал под конец жизни. «Я хотел показать тебе этот дворец» сказал Валерио, чтобы ты понял, как не убегай, от тен на другую сторону холмов, ты все равно туда вернешься. Валерио рассказал, что один и тот же неизвестный художник расписал дворец Григорию в Пэй, и в в церкви санта мария де Ла пачи ту самую, что всегда была на заборе, в этой часовне, посвященной Марии Магдалине и выстроенной неким... Антонином Григорио в конце XV века, и находилась первоначально та самая надгробная плита с женской фигурой, которую Жюльен видел у Масканиуса. Этот Антонин Григорио столько раз изменял жене со всякими заморашками, что под смертью прекрасной Данины пожелал, чтобы так, кем он пренебрегал при жизни, была навсегда прославлена после смерти. Мод не сводила с Валерия глаз. Валерий вернулся к торжествующей Венере, которая как бы замыкала фрески нижней части стены и открывала циклу верхней части. «Вот видишь, Жюльен», — продолжил он, «вся жизнь Н, ну, по крайней мере, его прошлое, выражена с помощью очень простой иконографии. Достаточно всмотреться... Самые знаменитые из энских картин, чтобы понять город целиком. Может быть, потому я и захотел попробовать обучить нескольких девушек истории искусства. Пусть и у них откроются глаза. Впервые Жюльен услышал протест со стороны мод. А тебе не кажется, что это было бы слишком просто? Валерио улыбнулся. Ты права права. Может, это и впрямь слишком просто. Но улыбка его была грустной. Сразу за дворцом начиналась деревня. Валериев был прав. Пригороды П, города активного, предприимчивого, чудом сохранились. Сквозь клочья уплывающего тумана солнечные лучи освещали сочную зелень. Друзья быстро добрались до заброшенной загородной резиденции герцогов на том же берегу реки, что и деревня. Это была огромная постройка в стиле барокко, куда герцоги еп переезжали с двором на лето. Новый сторож был оповещен о приезде Валерию. Как и Йоханес, он провел гостей по зданию. Все здесь было запущенным, пострадало от времени, влаги. Комнаты не были обставлены, штукатурка облупилась, кое-где обвалились потолки. Было видно, что некоторые лучше других сохранившиеся комнаты служили временным пристанищем беднякам, оставлявшим после себя мусор. Валерио останавливался перед голыми стенами, на которых едва виднелись следы красок. Как он объяснил, еще лет двадцать назад Здесь были фрески. Императрица Мария Луиза провела в этом дворце лета, перед тем, как вступить на Пармский престол. На этом этаже есть комната, специально обитая к ее приезду тканью с золотыми пчелами и орлами на зеленом фоне. Примечание. Мария Луиза, 1791-1847 годы, дочь австрийского императора, В 1810-1814 годах вторая жена Наполеона I и императрица Франции. После Венского конгресса получила во владение герцогство Парма. Орел — символ Наполеоновской империи. Золотые пчелы — личная эмблема Наполеона I. Но Жюльян ничего не мог разглядеть. Речная влага, туманы, летний зной и зимняя холода Сделали свое дело. Как он не сиделся, но вообразить себе хоть что-то не сумел. В особенности прогулки энского студента, приезжавшего сюда на каникулы с надеждой улизнуть из цепких лап города, укрывшись в этих заброшенных княжеских покоях вместе с другом и дочерью сторожа, живущего у входа в парк. Они были так далеко от Энн, Его благородных строгих фасадов, прекрасно сохранившихся дворцов и роскошно обставленных трапез от всего того, с чем Жюльен так свыкся, что он внезапно ощутил себя как бы на чужбине.